Сандер крикнул Гансу: "Земля говорит". Ветер отнес голос в сторону. Блоттону, выглянувшему из пещеры, показалось, что Сандер крикнул: "Земля горит". Что бы это значило? "Земля говорит", уже отчетливо прокричал Сандер. Ганс в волнении подбежал к нему. Сандер, задыхаясь, кратко рассказал о своих переговорах с Круксом и Голубем. Блоттон подслушивал. Ганс сорвался с места.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 На трехсот метровых фермах еще неведомого Гансу назначения тянулись на тысячи километров. В Атласских горах на Памире, в Кордильерах выселись трубы искусственных циклонов для использования даровой энергии ветра. Искусственные острова-аэропорты были разбросаны по Атлантическому и Тихому океанам. Многие горы в Хибинах, на Урале словно стаяли наполовину. Иные исчезли совсем, на равнинах выросли искусственные горы и заграждения высотою с большую гору для защиты полей и садов от ветров. Реки с исправленными руслами и новые каналы покрыли землю серебристой сетью прямых линий. Обновленная земля, и на ней иное человечество, бодрое, жизнерадостное, свободное. когда же они успели это сделать в недоумении думал ганс или в самом деле на земле время ушло вперед или быть может здесь сказался социальный закон относительности времени когда неистощимые запасы человеческой энергии развязываются атаков войны и классовой борьбы конечно он полетит в обратный путь на своей ракете он сам будет управлять ею он выдержит экзамен на капитана межзвездного плавания. Кто полетит обратно? Сандер, Фингер, Винклер, Мэри, Жак, Текер с семьей. Пожалуй, Шнирер с дочерью. Пусть посмотрит философ, что можно сделать с машинами, когда они не служат во вред. Остальные — хлам ненужной земле. Они хотели обрести новую землю, пусть и живут на Венере, если смогут. Итак, до скорого свидания. Ганс. С пылающей головой выбежал из пещеры. К звездолету подходил Винтлер со своими капуцинами. Ганс бросился к Винтлеру, как безумный сдавил его в своих объятиях. Радость его была слишком велика, и он со смехом начал обнимать пингвинов. Птицы только недоуменно квокали, они ничего не понимали в мировой политике. Сумасшедший, проговорил полузадушенный Винтлер, чего ты взбесился! Ганс. Прижал руки к груди, потом протянул их к небу и воскликнул «Земля! Новая земля!» Глава двенадцатая. На родину. Дымит, потрескивает, нефтяная коптилка, выдолбленная в скале. Фитиль, размочаленное волокно. Красноватое трепещущее пламя освещает трех людей, сидящих на матрацах из мха. Бледное изможденное лицо с мешками под глазами и седой бородой, квадратное крепкое лицо рыжебородого и рядом загорелое продолговатое породистое лицо с взлохмаченными волосами до плеч, черными усами, бородой. Грязные рубища на теле. Дикари? Бандиты? Пустынники? Это король французской биржи, барон-маршаль де Терлонж. Это фабрикант, заводчик-землевладелец, коммерсант Стормер, державший пол Европы в жилетном кармане. Это питомец Итонского университета, лорд Сенри Генри Блоттон, лондонский лев, член аристократического клуба, Фланер Пикадили, чемпион спорта, божок невест. Из соседней пещеры женского отделения доносится тяжелый храп леди Хинтон. Брезгливо кривя лицо и отплевываясь, Блоттон курит сигару-самокрутку венерианского табака. Положение изменилось, тихо, как заговорщик говорит он. Нам приходится решать вопрос, оставаться ли на Венере или же вернуться на Землю. Хо-хо-хо, если нас хо-возьмут. Сейчас этот вопрос мы должны решить для себя, а там посмотрим, кто полетит. На Земле, увы, все изменилось. Там ожидает нас невеселая судьба. Стормер при свете огня перебирает драгоценные камни. Может быть, это не утратило там ценность? Если бы даже и не утратила, у вас это просто отберут».